Прислоненок к его борта. — По крайней мере, мы теперь не небезоружны, — сказал Сандакан, беря в руки один из них. — А под ногами боеприпасы, — добавил Янос, нагнувшись. — Молодец, бедар! — позаботился обо всем. — Вперед, Джуба! — приказал в этот момент погонщик. — И, пошевеливайся, получишь двойную порцию сахара. слонг которому были обращены эти слова, махнул хоботом направо, налево и шумно вздохнув тронулся в путь, сотрясая землю своими огромными ножищами. Но не успел он пройти и двадцати шагов, как в гуще заросли сверкнули две вспышки, и ночную тишину разорвали выстрелы. Пуля просвистела над головой Сандакана, не задев его. — Ах ты, каналья! — воскликнул пират с ожесточением. — Огонь, друзья! Мгновенно последовал ответный залп, но больше никаких звуков Со стороны заросли не доносилось. — Не останавливайся, погонщик! — крикнул Бедар. — Хорошо, хозяин! — отвечал тот, ударив своим жезлом по голове исполина. Слон продолжал свой бег. Широкой грудью он раздвигал густые заросли, легко находя дорогу в темноте. — Нас не догонит и лошадь, — сказал Яна, крепко держась за борт паланкины, чтобы не вылететь наружу. — Если слон не выдохнется, через час мы будем далеко. — А что, если Тукс организует погоню? — спросил Дремальн обращаясь к Бидару. — Это возможно, — отвечал Сипай. — Правда, у нас большое преимущество, и слон сильный бегун. — В лагере есть слоны? — Да, несколько. — На них они и могут преследовать нас, — сказал Сандакан. — На этот случай, — ответил Сипай, — я купил сотню пуль с медными наконечниками. — На слонов? — спросил Сандакан. — Да, господин. — Мы ими воспользуемся в случае надобности. Лес начинал редеть, облегчив бег из Это животное обладало необыкновенной выносливостью и силой, не замедляя бега уже целый час. Наконец, последним броском слон вырвался на широкую равнину, лишь кое-где поросшую бамбуком и кустарником. — Где мы? — спросил Сандакан у К К северу от Дели. — отвечал Сипай. — Мы обогнули лагерь, чтобы запутать следы. — И куда мы направляемся? — В джунгли, по берегу Джамны. И там подождем, пока наши преследователи устанут искать вас. — Я предпочел бы сразу войти в город, — обратился Сандакан к тримальнайку Мне не терпится увидеть Сердара. Разумнее повременить с этим, — ответил бенгалец. — Не найдя нас, Тукс организует поиски в Дели, а мне бы не хотелось попасть в своих лап еще раз. — Верно, — сказал Янос. — Второго Бедара нам уж не найти. — Лишь бы добраться туда с угрозой, — сказал Сандакан. — Это точно, — присоединился к нему португалец. — Если эта собака хана еще там, мы заставим его пережить. Очень неприятный момент. Джамна возвестил в этот миг Бедар. Довольно широкая река пересекала равнину, мерцая в ночной мгле. Слон так резко остановился у воды, что едва не вышвырнул беглецов из поломкина. — Мы переправимся на тот берег, — спросил Янос. — Да, господин, — отвечал Сипай. — На том берегу начинаются джунгли. — Тогда вперед, есть тут имеется брод. Джуба раздвинул хоботом ветви деревьев. Опустил конец его в реку и пощупал дно, как бы проверяя его. Удовлетворенный этим осмотром, он решительно вошел в воду, пухтяя отдуваясь. — Что за умные осторожные животные! — сказал Янос. — Я не перестаю удивляться им. Дальше от берега река становилась довольно глубокой и течение быстрым, но, казалось, ничто не может сбить с ног эту глыбу, прочную, как скала. Своей широкой грудью слон уверенно противостоял течению и продолжал двигаться вперед, повинуясь указаниям погонщика. Он готов же был уйти на противоположный берег, когда беглецы услышали за собой трубные звуки других слонов и крики, а потом оружейные выстрелы. — Они гонятся за нами! — встревожился Бедар. — Черт побери! — воскликнул Янас. — Они что, дьяволы, что догнали нас так быстро? — Ведь этот замечательный слон бежал, как парусник при попутном ветре. — Увы, — ответил Бедар, — они наверняка взяли самых лучших из тех слонов, что нашлись в лагере. — И сразу же напали на наш след, — добавил Тремальнайк. — Это было нетрудно, — отозвался Бедар. — Слон прокладывает целую просеку, когда бежит через лес. Джуба легко пересек реку и теперь выбирался на берег, заросший густыми зарослями бамбука и тамариндами.